Издательство Эксмо. Наоми Новик. Последний выпуск. Глава первая. Сумчатые гадюка. Не связывай с Рионом Лейком. Люди верующие, а именно они по большей части населяют одну чудную языческую комуну в Уэльси не считая, конечно, перепуганных юных магов, которых по достижении определенного возраста запихивают в смертельно опасную школу. Так вот, люди верующие регулярно взывают к помощи какого-нибудь благожелательного, заботливого и мудрого божества, надеясь получить совет посредством чудесных знамений и предвестий. Будучи дочерью Гвен Хиггинс, Я могу с абсолютной уверенностью сказать, что если они его получат, он им не понравится. Загадочные советы от того, кто принимает его интересы близко к сердцу, и чье суждение непременно окажется справедливым и здравым, человеку не нужны. Он хочет, чтобы божество либо велело сделать то, что он и сам хотел, а значит, можно было обойтись без совета либо приказала поступить ровно наоборот. И в таком случае он неохотно подчинится, как ребенок, которому велели чистить зубы и ложиться спать, ну или проигнорирует божественную весть и угрюмо двинется своим путем, зная, что впереди только боль и отчаяние. Если вы гадаете, какой вариант предпочла я, значит, вы меня совсем не знаете. «Боль и отчаяние — моя судьба. Этим путем я иду, не задумываясь». Мама, несомненно, хотела лучшего, однако ее коротенькая записка гласила. «Милая моя девочка, люблю тебя. Не теряй смелости и не связывай с Эссарионом Лейком». Я прочла мамино послание одним взглядом, стоя в толпе новичков, Немедленно порвала его на кусочки, сама съела клочок с именем Мариона, а остальные раздала. «Что это?» — спросила Аадхия, которая по-прежнему смотрела на меня с негодованием. «Средство для поднятия духа», — сказала я. Мама вложила чары в бумагу. «Да, твоя мама Гвен Хиггинс», — произнесла Аадхия еще холоднее о которой ты так часто нам рассказывала бериешь буркнула я раздраженно, пробудить во мне раздражение было несложно, ни почему другому, включая солнце, ветер и спокойный ночной сон, я не тосковала в школе так сильно, как по маме. Ее чары вселили в меня ощущение, что вокруг пахнет травами и весенней землей и прямо за дверью хрипло квакают лягушки, и я лежу, свернувшись клубочком на маминой постели, а она ласково гладит меня по голове. Я бы заметно приободрилась, если бы в то же самое время не тревожилась из-за слов про Ориона. Приятных перспектив была масса. Оптимальный вариант — Орион, обречен умереть молодым ужасной смертью что в общем никого не удивило бы учитывая его тягу к подвигам правда мама не стала бы предостерегать меня от романа с обреченным на гибель героем она искренне считает что надо срывать цветы удовольствия пока можно мама хотела уберечь меня от зла а не от печали а следовательно орион был великим малифицером который скрывал свою злобную сущность раз за разом спасая людей, чтобы потом, не знаю, убить их. Или мама боялась, что он меня окончательно выбесит, я прикончу его и сама стану великим малифицером. Это было гораздо вероятнее, учитывая пророчество. Впрочем, скорее всего, мама ничего не знала наверняка. Просто ей не давало покоя скверные предчувствия насчет Ориона. Она не сумела бы объяснить причину, даже если бы исписала 10 листов с обеих сторон. Но предчувствие было такое паршивое, что она автостопом добралась до Кардиффа, отыскала пацана, поступающего в школу, и попросила его родителей переслать мне записку весом ровно в один грамм. Я подергала Аарона за костлявое плечо. «Эй, что моя мама дала твоим предкам за то, что они передали записку?» Он повернулся ко мне и неуверенно произнес. «Кажется, ничего. Она сказала, что ей нечем заплатить, и попросилась поговорить с ними с глазу на глаз. Потом она дала мне записку, и моя мама выдавила из тюбика немножко пасты, чтобы места хватило. Вы верно думаете, что это пустяки, но никто из поступающих в шаламанчу...» не тратит крошечный объем дозволенного багажа на такие глупости, как обыкновенная зубная паста. Лично я чищу зубы пищевой соды из алхимической лаборатории. Если Аарон принес с собой зубную пасту, значит, она была зачарована. Очень полезная штука, если следующие четыре года визит к зубному врачу тебе не светит. Он с легкостью мог бы выменить порцию зубной пасты на целую неделю дополнительных обедов у какого-нибудь однокашника с больным зубом. И его родители лишили сына пасты, чтобы моя мать могла передать мне предупреждение. Круто! с горечью сказала я. На, съешь! Я протянула ему клочок записки. Полагаю, Аарон оказавшись в Шиломанче, как никогда нуждался в поднятии духа. Все лучше, чем почти неизбежная смерть, грозящая подросткам-волшебникам за пределами школы. Но не намного лучше. Тут в столовой открылась раздача, все бросились за едой, и ход моих мыслей прервался. Но когда мы встали в очередь, Лю тихонько спросила. «Как ты?» Я тупо уставилась на нее. Лю вовсе не умела читать мысли. Она просто замечала мелкие детали и складывала их воедино. К тому же она указывала на карман, куда я сунула последний обрывок записки. Записки, содержанием которые я ни с кем не поделилась, даже когда раздала зачарованные обрывки, которые должны были развеять все мрачные мысли. Я смутилась просто потому, что Лю об этом спросила. Я не привыкла к расспросам, да и к тому, чтобы кто-то замечал мою грусть. Пожалуй, кроме тех случаев, когда от тоски и отчаяния я вот-вот начну дышать огнем. А это, скажем честно, случается нередко. Я ненадолго задумалась и поняла, что не хочу говорить про записку. Вариантов, в общем, не было. И я не то чтобы солгала, Лю, когда кивнула ей, давая понять, что все в порядке. И улыбнулась. Непривычное было действие, какое-то незнакомое. Лю улыбнулась в ответ, и мы двинулись дальше, сосредоточившись на еде. В суете мы потеряли наших новичков. Они, разумеется, стояли в хвосте очереди, а нам теперь принадлежала сомнительная честь быть первыми. Но ничто не помешало бы нам взять для младших лишку, если получится. По крайней мере, сегодня мы могли это сделать. Стены были еще теплыми после очищения. Уцелевшие злыдни только-только начинали выползать из темных уголков и укромных щелей. Скорее всего, в столовой было безопасно. Поэтому Лю прихватила для своих кузенов несколько пакетиков молока, а я, хотя и без особой охоты, порцию пасты для Аарона. Теоретически, я ничего не была ему должна за то, что он принес записку. Согласно неписанному правилу Шаламанчи, все уплачивалось снаружи, но лично он, в конце концов, ничего не получил за услугу. Было странно стоять почти в голове очереди в полупустой столовой, в то время как сзади, вдоль стен, змеился огромный хвост школьников. Младших было втрое больше, чем нас. Ребята из среднего класса показывали новичкам на потолок, на отдушенные стоки в полу, наказывая в будущем держать ухо востро. На свободное место, оставленное для новичков, со скрипом и стуком тащили складные столы. Моя подруга Нкою, наверное, можно было считать ее подругой? Пожалуй, да, однако мне еще не вручили официального уведомления, поэтому я пока пребывала в сомнениях. Заняла место впереди со своей компанией. Она устроилась за лучшим столом, посередине между стеной и очередью, и над ними висели всего две лампы, а ближайший сток в полу находился четырьмя столами дальше. Нко ее стояла и махала нам. Ее было несложно заметить. Она надела новенький топ и просторные брюки. То и другое украшали красивые волнистые линии, Несомненно, непростые. В первый день нового учебного года все достают очередной комплект одежды. Мой гардероб, к сожалению, испепелился в младшем классе. Анкои, очевидно, удалось приберечь кое-какие вещи на выпускной год. Джованни принес два больших кувшина с водой. кора проверила периметр. Так странно было идти к ним по переполненной столовой. Даже если бы они нас не позвали, вокруг оставалось незанятыми много мест, и хороших, и плохих. Мне и раньше иногда выпадала возможность выбирать, но это всегда было рискованно. Просто я являлась в столовую первой, как правило, от отчаяния после многодневной голодовки. А теперь все шло самым естественным образом. Вокруг толпились ребята из среднего и старшего, Большинство я знала, если не по имени, то хоть в лицо. Количество моих одногодков к выпускному классу сократилось примерно до тысячи из тысячи шестисот. Это звучит ужасно, но обычно до выпуска доживают человек восемьсот. И меньше половины выбирается из школы. Но в нашем классе учился тот, кто нарушил заведенный порядок. И он сидел за столом рядом со мной. Едва дождавшись, когда мы с Ирионом усядем, сынку ее выпалила. — Ну, все получилось? Вы починили механизм? — Сколько там было злых дней? — спросила Кора и села, закрывая крышечкой маленький глиняный сосуд, из которого капало зелье по периметру вокруг стола. По меркам Шеламанчи ничего бестактного в этом не было. Они имели полное право расспрашивать, потому что заняли стол. «За эту услугу нам следовало расплатиться информацией». Остальные выпускники деловито рассаживались за соседние столы, создавая плотное кольцо безопасности в обмен на возможность послушать. Те, кто сидел далеко, вытягивали шеи и прикладывали руки к ушам, в то время как их соседи по столу не спускали глаз с потенциально опасных мест. Вся школа и так уже знала главное, что мы с Орионом каким-то чудом вернулись живыми после утреннего променада. Но большую часть дня я провела, запершись в комнате. А Орион, как правило, вообще избегал людей, если, конечно, к ним не прилагались злы дни. Поэтому все слухи доходили до наших однокашников через множество уст. А это не такой уж надежный источник сведений для того, кто страстно желает остаться в живых. Мне вовсе не хотелось воскрешать в памяти недавно пережитое, но я знала, что остальные имеют право знать. И только я могла об этом рассказать. Орион, когда один из нью-йоркских старшеклассников подошел к нему с вопросом, ответил. «Да ничего особенного. Я отгонял злы дни, пока ребят не закончили». А потом нас дернули. Орион не притворялся. Именно так он и относился к нашему утреннему приключению. Убить сотню-другую злыдней в выпускном зале, подумаешь, обычный будний день. Мне даже отчасти стало жаль Джермена. С тем же успехом он мог беседовать с кирпичной стеной. Злыдней было много, — сухо ответила я Кори, — битком набито. И все они хотели жрать. Кора прикусила губу и кивнула. Я повернулась к Нкою. Мастера считали, что у них все получилось. Им понадобился час и одна смена в процессе. Искренне надеюсь, что они не схалтурили. Нкою тоже кивнула. Она слушала, сосредоточенно наморщив лоб. Вопрос был вовсе не праздный. «Если мы действительно починили оборудование...» Те самые механизмы, которые дважды в год проводили очищение на верхних ярусах, выжигая злыдней в коридорах и аудиториях, работали и в выпускном зале. Вероятно, они уничтожили немало крупных и опасных чудовищ, которые ожидали ежегодного пира. Не исключено, что большинство выпускников выбрались живыми. А значит, и это главное, у большей части нашего класса тоже есть шанс вырваться. Думаешь? Они вышли живыми, Клорита и все остальные? спросил Арион, хмуро глядя на подгоревшие месивы из мяса и картошки, в которые он превратил блюдо, называемые в школе запеканкой. В скверные дни в ней попадались и человеческие фрагменты. В любом случае, она была еще горячей и дымилась. Выясним в конце года, когда придет наша очередь, сказала я. Если нам не удалось починить механизм. Значит, выпускники влетели в голодную и разъяренную толпу злы дней, и, вероятно, большинство погибло, не успев добраться до двери. А нашему классу предстоит на протяжении 356 дней с удовольствием вести обратный отсчет. Какая приятная мысль. Обращаясь не только к Ориону, но и к себе, я добавила, «А поскольку раньше времени мы ничего не узнаем», Не зачем ломать голову. Так что перестань кромсать запеканку, меня это бесит. Он вздохнул и вместо ответа драматическим жестом сунул в рот полную ложку. Вкус еды напомнил Ариону, что он хронически недоедает, и он энергично принялся очищать тарелку. А если все получилось, насколько этого хватит? спросила приятельница Нкойю. Девочка из нигерийского анклава, которая села с краю, чтобы послушать. Еще один хороший вопрос, на который у меня не было ответа. Я ведь не мастер. Работа велась за моей спиной. Переговоры шли на китайском, которого я не знаю. И большинство слов, которые произносили мастера по ощущениям, были матерными. Орион не знал и того. Он стоял впереди и десятками истреблял злы дней. За меня ответила Аадхья. Когда манчестерский анклав чинил механизм в выпускном зале, этого хватало на два года, иногда на три. Думаю, после нас продержится хотя бы год, ну, может, два. Но, но не больше, — негромко произнесла Лю, глядя на кузенов, которые сидели за своим столом вместе с Аароном и помелой девочкой, перенесшей письмо для Аадхья. Вокруг теснилась густая толпа других новичков. Как правило, такого общества удостаиваются только ребята из Анклавов. Я удивилась, а потом поняла, что знакомство с великим Орионом заставило и их сиять отраженным светом. До меня дошло, что, возможно, отчасти дело и в знакомстве со мной. Для младших я была не угрюмой Щепенкой, а могучей выпускницей, которая побывала внизу. Честно говоря... Уже ни для кого я не была угрюмой Щепенкой. Мы с Адхи и Лю заключили союз, причем сделали это одними из первых. Человек, который мог выбирать, пригласил меня за безопасный стол. Я завела друзей. Это казалось чудом, как и то, что я вообще дотянула до выпускного класса. Всем вышеперечисленным. От начала до конца я была обязана Ариону Лейку. И, честно говоря, меня не волновало, какую цену придется заплатить. Платить, несомненно, придется. Мама не стала бы тревожиться попусту. Но я ничего не желала знать. Я думала, что заплачу, какой бы счет не выставили. И как только я дошла до этой мысли, то перестала волноваться из-за маминой записки. Я даже перестала жалеть, что получила ее. Мама была обязана это написать, потому что совсем не знала Ориона. Она должна была меня предупредить, если боялась, что ради него я могу ступить на дурной путь. Я чувствовала немеркнущую мамину любовь и дорожила ей. И в то же время была вольна решать за себя. Я сунула пальцы в карман и нащупала последний обрывок записки, который сохранила. Клочок со словом «Смелости». Я съела его вечером, перед сном когда лежала на своей узкой кровати на нижнем этаже шаламанчи. Мне приснилось, что я снова стала маленькой и бегаю по полю, поросшему высокой травой и лиловыми колокольчиками, а мама смотрит на меня и радуется моему счастью. На следующее утро приятное тепло продлилось ровно пять секунд. Столько времени мне потребовалось, чтобы окончательно проснуться. В большинстве школ за концом семестра следуют каникулы. Ну а здесь утром происходит выпуск, вечером появляются новички. Ты поздравляешь себя и выживших друзей с удачей, и на следующий день все начинается сначала. В общем, шаломанче не то место, где хочется проводить каникулы. В первый день нового учебного года мы все отправляемся в новую аудиторию, и узнаем расписание. Я по-прежнему чувствовала себя скверно, полузаживший раненый животе не идет на пользу заклинаний крюк, которое мотает тебя по всей школе. Я нарочно поставила будильник, чтобы он разбудил меня за пять минут до официального подъема, поскольку не сомневалась, что моя аудитория окажется у черта на рогах. И разумеется, когда под дверь без одной минуты шесть просунули полоску бумаги, Я увидела номер 5013 и гневно воззрилась на него. Выпускникам редко доставались классные аудитории выше третьего этажа. Можете представить себе, как я обрадовалась. Впрочем, это была всего лишь классная комната. И я не сомневалась, что занятия наверху проходить не будут. Насколько я знала, на пятом этаже учебных аудиторий не было вообще. Его целиком занимала библиотека. Вероятно, школа решила запихнуть меня вместе с горсткой других неудачников в какую-нибудь дальнюю картотеку. Я даже зубы не стала чистить. Просто пополоскала рот водой из кувшины и пустилась в путь. В то время как другие выпускники еще только брели умываться. Я не стала искать попутчиков. Нетрудно было догадаться, что их не будет во всяком случае среди знакомых. Я помахала Адхе, когда та вышла из своей комнаты с кувшином для умывания, направляясь к комнате Лю. Она кивнула в ответ, все мгновенно поняв, и подняла большой палец в знак поощрения. Мы, к сожалению, знаем, сколько риска таит долгий путь к классной комнате, а выпускникам приходится ходить дальше всех. Спускаться было некуда. Вчера рекреация выпускников уехала вниз, в зал, а наша заняла ее место на нижнем этаже. Я очень осторожно миновала мастерские. Да, вчера прошло очищение, но все-таки не стоит первой поутру заходить на учебный этаж. А потом двинулась наверх по пяти крутым лестничным пролетам. Все они казались вдвое длиннее обычного. Расстояние в шаломанчи, вещь условная. Они порой становятся мучительно долгими, почти бесконечными, в зависимости от того, насколько ты торопишься. От того, что я вышла пораньше, толку было немного. Я не видела ни души, пока пыхтя не добралась до этажа среднеклассников. Там первые пташки уже начали небольшими стайками выпархивать на лестницу. В основном это были алхимики и мастера, которые надеялись занять хорошие места в мастерских и лабораториях. Когда я добралась до этажа младшеклассников, навстречу уже валил обычный поток. Но поскольку это были новички, которые лишь вчера попали в школу и понятия не имели, куда идти, они мне здорово мешали. Во время мучительного подъема меня утешала лишь мысль о кристалле маны, который я крепко сжимала в кулаке. Рана на животе пульсировала. Мышцы ног горели, но с каждым шагом сияние, пробивавшееся между пальцев, делалось ярче. И я наполнила кристалл на целую четверть, к тому времени, когда вошла в абсолютно пустой читальный зал. Мне очень было нужно отдышаться, но едва я остановилась. Внизу ударил колокол, извещая, что до начала занятий пять минут. Бродить среди шкафов в поисках аудитории, в которой я раньше никогда не была, значило наверняка опоздать. Поэтому я неохотно потратила часть добытой с таким трудом маны на заклинание поиска. Оно немедленно направило меня в самую темную часть библиотеки. Я без особой надежды оглянулась на лестницу и, естественно, никого не увидела. И причина была абсолютно ясна. Когда я, наконец, нашла нужную аудиторию, которая крылась за деревянной дверью, почти неразличимой между двух больших шкафов, полных старинных пожелтевших карт. Я открыла дверь, ожидая увидеть нечто ужасное, и воистину увидела. Восемь младшеклассников разом обернулись и уставились на меня, как несчастные маленькие оленята, на грузовик. Хоть бы один среднеклассник для разнообразия. «Да вы издеваетесь!» — с отвращением сказала я, прошла в первый ряд и села на лучшее место, четвертое с краю. Мне никого не понадобилось прогонять, потому что передний ряд почти сплошь пустовал, как в начальной школе, где дети боятся, что их примут за подлиз. Но здесь единственными учителями были злыдни. Любимчиков они не заводили. Их интересовали исключительно живые закуски. Парты в классе были настоящие эдвардианские, то есть древние, слишком маленькие для человека ростом под метр восемьдесят, адски неудобные, сделанные из кованого железа, то есть в случае необходимости их не удалось бы быстро сдвинуть. На моей партии едва умещался лист бумаги стандартного размера. 120 лет назад Ее поверхность была идеально отполирована. Однако с тех пор парту исписали и изрисовали в три слоя. Ученикам хотелось излить душу хоть где-то. Кто-то покрыл Г-образную поверхность парты надписями «Выпустите меня», сделав красными чернилами аккуратную рамочку. Другой обвел слова желтым фломастером. В переднем ряду, кроме меня, сидела только одна девочка и она тоже заняла хорошее место, шестое с другого конца. Очень разумный поступок — сесть подальше от двери. Правда, в двух местах позади нее находилось вентиляционное отверстие в полу. Какой-то недоумок бросил на него рюкзак, а значит, догадаться об этом отверстии можно было, только заметив три других. Девочка смотрела на меня, как будто ожидала, что я пинком прогоню ее с места. Возраст имеет свои привилегии, и выпускники, не стесняясь, ими пользуются. Когда я заняла настоящее, лучшее место, она оглянулась, поняла свою ошибку, быстро взяла рюкзак, подошла ко мне, указала на соседнюю парту и с волнением спросила. «Тут занято?". «Нет», — раздраженно ответила я. Я злилась, потому что с моей стороны было благоразумно посадить ее рядом. Увеличить количество мишеней вокруг значит повысить собственные шансы. Но мне не хотелось заслоняться новичками. Несомненно, это была девчонка из Анклава. Нечто вроде крепления для щита на запястье, обманчиво неприметное кольцо на пальце, почти наверняка артефакт для распределения маны. Кроме того... Ее явно учили тому, как выжить в школе, в том числе, как найти лучшее место в классе, даже в самый первый день, когда ты, ошеломленный, забывший родительские советы, просто жмешься к одноклассникам, как зебра, которая ищет спасение в стаде. Кроме того, учебник по математике у девочки был на китайском, но по-английски она говорила без малейшего акцента. Непростая задача даже для тех, у кого китайский или английский родной. Но, судя по надписи на тетради, девочка была тайкой. Вероятно, она с раннего детства занималась иностранными языками с самыми дорогими учителями, которых только мог нанять Анклав. Я не сомневалась, что она вот-вот повернется и скажет остальным ребятам, что они сидят на плохих и опасных местах. Тогда будет ясно, каков порядок. Она выше, они ниже. Я удивлялась, что она до сих пор этого не сделала и тут один из сидевших позади ребят робко сказал привет эль и я узнала кузена лю меня зовут го и джень произнес он накануне я была абсолютно уверена что больше не увижу новичков с которыми познакомилась в столовой разве что по чистой случайности потому и не удосуживалась запоминать имена ученики разных классов пересекаются редко Так уж устроены наши расписания. Выпускники почти все время проводят на нижних ярусах, а у новичков более безопасные аудитории наверху. Если младшеклассник регулярно околачивается там, где собираются выпускники, он просто напрашивается на то, чтоб его сожрали, и какой-нибудь злыдень непременно это сделает. Но с другой стороны... Если в пределах досягаемости находится старший ученик, лучше держаться к нему поближе. Джень, собрав вещи, устремился ко мне. И хорошо, потому что до тех пор он сидел почти у самой двери. «Можно мне сесть рядом?» «Садись», — ответила я. Против Дженни я не возражала. То, что Лю была моей союзницей, не давало ее мелкому кузену право претендовать на меня. Но он в этом и не нуждался. Лю была моей подругой. «Посматривай за отдушенными, Даже в библиотеке», — добавила я. «Не садись слишком близко к двери». «Ой, да, я просто...» — начала, наглядываясь на остальных. «Я тебе не мамочка», — перебила я намеренно грубо. «Тот, кто внушает новичкам, что здесь есть герои, оставим пока Ориона Лейка, оказывает им плохую услугу». Я не могла вечно спасать Дженни. Мне нужно было думать о себе. Не надо объяснений. Я тебя предупредила. Хочешь — слушай, хочешь — нет. Он смущенно замолчал. Конечно, Джень правильно делал, держась ближе к остальным. Зебры не без причины пасутся стадами. Но не стоит позволять другим зебрам выталкивать тебя на опасное место. Неудачники усваивают этот урок, когда лев сжирает их. Лично мне хватило, когда я увидела, как лев жрет другого, одного из школьных изгоев, который все же был рангом повыше меня, и поэтому ему позволили сесть с краю, между дверью и крутыми ребятами. И Джень напрасно позволил спихнуть себя на край, потому что он-то был из тех, кто покруче, ну или близко к тому если не считать девочку из тайского анклава. Все знали, что семья Лю вот-вот создаст собственный анклав. У них такой большой клан, что Лю досталась целая коробка ношенной одежды, когда она пришла в школу. И сама она дала Дженю и его брату-близнецу Миню по пакету вещей, а остальное обещала в конце года. В анклав они не входили, однако не были и неудачниками. Но сейчас Джень... Вел себя не как ученик шаломанчи, а как самый обыкновенный человек. Остальные меж тем загудели. Пока мы с Дженем разговаривали, на наших партах сами собой появились расписания. Все как обычно. Ты на секунду отводишь взгляд, а когда смотришь на парту, на ней уже лежит листок. Если попытаешься схитрить и будешь смотреть на парту, не моргая, чтобы заметить момент появления листка. Школа подстроит какую-нибудь неприятность, чтобы тебя отвлечь. Например, выключится свет, или сосед толкнет твой стул, или в шутку закроет тебе глаза ладонью. Нужно очень много маны, чтобы показать человеку тот тип волшебства, в который он инстинктивно не верит. Прогибать приходится не только окружающий мир, но и чужую психику. В том числе, по этой причине, волшебники, как правило, не творят настоящую магию в присутствии заурядов. Это адски трудно. Разве что ты замаскируешь ее под фокусы или будешь колдовать в присутствии людей, которые изо всех сил стараются тебе поверить. Примерно так действуют мамины натуральные лечебные средства на обитателей комоны. Опять-таки, Хоть мы и волшебники, мы все-таки не ожидаем, что предмет возьмет и появится из ниоткуда. Мы знаем, что этого можно добиться, поэтому нас не так сложно убедить. Но с другой стороны, нам хватает маны, чтобы бороться с убеждением. А потому в школе гораздо дешевле обходится подсунуть листок на парту, пока ты смотришь в сторону, как будто его кто-то просто положил, чем показывать тебе, как расписание возникает из ничего. Джень уже вытягивал шею и пытался заглянуть в листок девочки из Анклава. Я вздохнула и ворчливо сказала ему, «Иди сядь рядом с ней». Мне это не нравилось, но мое мнение не играло никакой роли. Подольститься к человеку из Анклава — хорошая идея. Джейн слегка поморщился, как будто устыдившись. Несомненно, мама разъяснила ему и это. Но затем он встал, подошел к тайке, и представился. Надо отдать ей должное, она вежливо склонила голову и жестом предложила ему сесть рядом. Обычно, чтобы подружиться с членом анклава, подлизываться нужно куда энергичнее. Но, видимо, до сих пор Дженю еще не приходилось ни с кем соперничать. Несколько ребят встали позади него, и все принялись сравнивать расписание. Девочка из анклава уже изучала свой листок, Очень быстро. Судя по всему, она прекрасно знала, что делать. Она начала показывать его другим и что-то объяснять. Я решила потом заглянуть в расписание Дженни, просто на тот случай, если Тайка не бескорыстна в своей любезности. Но сначала нужно было заняться собственным расписанием. И одного взгляда хватило, чтобы понять, что я попала. Я давно знала, что в выпускном классе у меня будет два семинара. Такую цену приходится платить тем, кто решает специализироваться по заклинаниям и старается в течение первых трех лет проводить на нижних этажах минимум времени. Но в итоге меня записали аж на четыре семинара или пять, если считать за два. Чудовищный интенсив под незамысловатым названием «Санскрит. Продвинутый уровень» стоявшей первой парой каждый день. Примечание гласило, что это зачтется мне в качестве курсовой работы по санскриту и арабскому. Но какой смысл, если, конечно, нам не предстояло изучать средневековые арабские переводы санскритских рукописей вроде той, что я обнаружила в библиотеке две недели назад. Это была узкоспециальная область. Мне повезет, если в аудитории со мной будут еще хоть три человека. Я гневно уставилась на строчку, возглавлявшую мое расписание. я отрассчитывала получить стандартный семинар по санскриту, читаемый на английском. Это значило оказаться в одной из больших семинарских аудиторий, в обществе десятка мастеров и алхимиков, которые изучали санскрит в рамках занятий иностранным языком. И уладить дело я не могла, поскольку рядом не было ни одного ученика выпускного класса. Обычно двое-трое таких же изгоев, как я, неохотно давали мне заглянуть в их листки в обмен на позволение заглянуть в мой. В результате я получала один-два предмета, которые впихивала в свое расписание в попытке вынудить школу изменить самые неудачные пункты. Позволяется менять до трех предметов. Если ты выполняешь все требования, школе приходится подгонять к ним остальное расписание но если ты не знаешь, какие предметы вообще есть, остается играть вслепую, и ты с гарантией проиграешь. Продвинутого санскрита хватило бы, чтобы испоганить все расписание, но кроме того, я получила два убийственных семинара, алгебру и приложение к заклинаниям, которые должны были считаться за иностранный язык, без уточнений. Наверняка это значило, что я буду получать уйму первоисточников на разных языках без перевода. Еще мне достался расширенный курс по истории и математике. Других курсов по математике у меня не было, так что вряд ли удалось бы его спихнуть. Еще этот паршивый семинар, который я, честно говоря, ожидала. Общие протоиндоевропейские корни в современных чарах который считался одновременно за литературу, латынь, современный французский, современный валийский, древний и среднеанглийский. Я сразу же поняла, что уже через пару недель на меня градом посыплются старофранцузские и древневалийские заклинания. Все свободное место отводилось под практические занятия в мастерской. Я могла бы потребовать полного освобождения, поскольку в прошлом семестре сделала волшебное зеркало, которое по-прежнему изрекало в мой адрес мрачное пророчество. Мне пришлось повернуть его лицом к стене. А еще меня записали на продвинутую алхимию, и график был совершенно безумный. На одной неделе занятия по понедельникам и четвергам, на другой по вторникам и пятницам. Каждый раз я буду оказываться в аудитории с разными людьми. Очень сложно в таких условиях найти тех, кто готов помочь, что-нибудь подержать или покараулить вещи, пока я схожу за инструментами. Честно говоря, такого скверного расписания для ученика выпускного класса я до сих пор не видела. Даже ребята, которые рассчитывали на выпуск с отличием, не получали целых четыре семинара. Зато, как будто школа решила подсластить пилюлю, Вечер в среду у меня был практически свободен. Расписание гласило «индивидуальные занятия», обычное время на самоподготовку, которое нам всем дается после обеда, с той разницей, что заниматься мне полагалось в определенной аудитории. Здесь я уставилась на листок с глубочайшим и нестихающим подозрением, пытаясь как-то осмыслить происходящее. Целый свободный вечер в библиотеке и официально зарезервированное место, за которое не придется бороться, ни материалов, ни контрольных, ни заданий. Этого пункта хватило бы, чтобы превратить мое расписание в лучшее на свете. За него стоило поторговаться. Я боялась, что не успею восстановить ману, потраченную в прошлом семестре. Но если раз в неделю... У меня будет утроенное количество свободного времени. До выпуска я вернусь в форму. Где-то наверняка таилась чудовищная ловушка, но я пока понятия не имела, где. Я встала, ткнула женя в плечо и велела. «Пригляди за моими вещами. Я осмотрю класс. А если вы хотите знать, как это делается, наблюдайте за мной», — добавила я. И все тут же повернулись ко мне. Я начала с вентиляционных отверстий и убедилась, что решетки крепко прикручены. Я зарисовала их расположение на листке бумаги на тот случай, если какая-нибудь необычайно умная тварь решит заменить одну из них. Я пересчитала все парты и стулья и заглянула под каждый предмет мебели, выдвинула все ящики в шкафу у дальней стены, открыла все дверцы и посветила внутрь фонариком. Отодвинула шкаф от стены и убедилась, что нигде нет дыр. Я осветила фонариком пол по периметру, ища подозрительные отверстия, простучала стены на высоте собственного роста, закрыла и открыла дверь. Теперь я могла с достаточной уверенностью сказать, что аудитория вполне безопасна. Разумеется, злые не могли проникнуть в нее самыми разными способами, через отдушины. В щель под дверью, сквозь стену. По крайней мере, в этот класс они не попали бы, свалившись с потолка, потому что потолка в нем не было. В Шломанче вообще нет крыши. Когда волшебная школа торчит в пустоте, крыши не нужна. Стены библиотеки просто уходили ввысь, пока не терялись во мраке. Где-то там они наверняка заканчивались. Но проверять я бы не полезла. Короче говоря... В аудитории злых дни не было, и никаких очевидно уязвимых мест я не нашла. Так что же школа имела в виду, щедро даровав мне целый свободный вечер? Я вернулась на место и уставилась в расписание. Конечно, я понимала, что свободный вечер — это сыр в мышеловке, но сыр был очень вкусный, и мышеловка симпатичная. Я не могла гарантировать себе ни одной хорошей замены, поскольку не знала, какие предметы достались другим. Если я подпишусь, скажем, на обычный курс санскрита в надежде избавиться от чудовищного интенсива, то даже если школа действительно меня от него избавит, у нее будет повод вкатить мне по средам курс арабского. Если я попытаюсь взять что-нибудь незначительное, например, занятие в мастерской вечером в четверг, В среду, несомненно, мне впишут занятия в алхимической лаборатории. Да еще что-нибудь в пятницу. Как бы я ни поступила, я лишилась бы единственной приятной вещи в своем расписании. И не факт, что получила бы адекватную замену. «Дай-ка посмотреть», — без особой надежды сказала я Дженю. «Есть плюс в том, чтобы оказаться в компании новичков. Они кротко вручили мне свои листки» не попросив даже об ответной услуги. И я перебрала всю пачку в поисках предметов, которые могла бы взять. Но тщетно. Я никогда и не слышала, чтобы новичку достался предмет, который мог бы пригодиться выпускнику. У всех были стандартные "Введение в мастерство, "Введение в алхимию. И девочка из Анклава благоразумно посоветовала однокашникам перенести эти занятия на первую половину дня во вторник и среду. Лучшее время, какое может достаться младшекласснику, поскольку старшие занимают все вечера. Введение в изучение злых чар, о, как порадуются злые дни. А остальные предметы — литература, математика и история. За одним возмутительным исключением самостоятельные занятия у них, у всех, тоже стояли в среду здесь, со мной. Вот везучие сопляки. Ни один этого, похоже, не оценил. Я обреченно поставила подпись внизу листка, даже не пытаясь ничего изменить. А потом подошла к массивному старому секретеру, осторожно приподняла крышку. Сегодня там никого не было, но это вопрос времени. И сунула расписание внутрь. В большинстве аудитории есть специальное место для сдачи бумаг. Прорезь, через которую те якобы отправляются по пневматическим трубам в некий центральный архив. Однако трубы вышли из строя еще в начале прошлого века, и их просто заменили передающими заклинаниями. Все, что нужно сделать, это отодвинуть свою контрольную в сторонку, и школа ее заберет. Я напоследок посмотрела на расписание, сделала глубокий вдох и закрыла крышку. Я не сомневалась, что пойму свою ошибку сразу же после завтрака, когда отправлюсь на интенсив, но я ошиблась. Я все поняла меньше, чем через пятнадцать минут, не успев даже выйти из класса. Согнувшись и скрипя зубами, я трудилась над перепутанным вязанием, потому что хотела до завтрака собрать в кристалл побольше манны. Мысленно я уже прикидывала, какие чудовищно монотонные упражнения можно будет проделывать в этой аудитории, когда рана заживет. От всей души ненавижу физкультуру, а потому она особенно полезна для сбора манны. Места в классе было немного, и мебель двигать не стоило. Придется качать пресс, улегшись на две парты. Плевать, зато каждые две недели я буду наполнять по кристаллу. Тем временем... Новички собрались у доски и весело болтали, как будто беспокоиться было абсолютно не о чем. Все говорили по-китайски, считая юного индуса и двух русских ребят. Друг с другом они, разумеется, говорили по-русски, но в общую беседу включились без труда. Очевидно, все они заранее учили китайский. Такие предметы, как математика и история, в школе преподают только на английском или на китайском. Я изо всех сил старалась не обращать внимания на их болтовню, но получалось не особо. Когда изучаешь массу иностранных языков, мозгу начинает казаться, что ты чего-то не понимаешь лишь потому, что не стараешься. А если хорошенько прислушаться, все получится. Я могла как минимум целую четверть не бояться нового языка, поскольку Шаламанча счастливила меня арабским меньше месяца назад. Но два часа, каждую среду, Сидеть в классе с кучей мелюзги, которая треплется по-китайски, неизбежно значило, что я начну получать заклинания и на китайском. Ну, разве что их сожрут до конца месяца, что было вполне вероятно. Как правило, первая неделя семестра проходит тихо, а потом, когда у младшеклассников возникает ложное чувство безопасности, из укромных мест начинают выползать первые злыдни, Не говоря уж о борде свежевылупившихся, которые разными способами пытаются пробраться с первого этажа наверх. Конечно, всегда найдется упорный трудяга, например, детеныш сумчатой гадюки, который тихонько пробрался в вентиляцию. Он вероятно вытянулся в нитку, чтобы просочиться сквозь защитные заклинания в воздуховоде, притворившись безобидной струйкой жидкости. Он проник через решетку и свернулся на полу за одним из брошенных рюкзаков. Возможно, возвращаясь в исходный вид, он хлюпал. Но болтовня младшеклассников заглушала все звуки, а я расслабилась, потому что в кои-то веки оказалась самой непривлекательной мишенью в аудитории. Никакой злыдень не выбрал бы в этой толпе меня. Я уже начала думать, что школа подарила мне убежище. И тут один из новичков заметил тварь и громко заорал. Я даже не стала интересоваться, что они там такое обнаружили. Я вскочила, взяла рюкзак и была уже на полпути к двери, когда заметила гадину, уже полностью надувшуюся, которая витала над четвертым рядом парт, словно ярко-красный воздушный шар, на который брызнули синей краской. Трубки, в которых таились отравленные иглы, начали раздуваться. Ребята дружно вопили и цеплялись друг за друга, сбившись в кучу за большим столом. Классическая ошибка. Сколько времени они намерены там сидеть? Сумчатая гадюка никуда не денется. Как только они высунутся из-за стола, она нанесет удар. Это, разумеется, была не моя проблема. Если малолетки не справятся своими силами, то в первый же учебный день им не удастся выбраться из аудитории. Значит они бы в любом случае долго не протянули. Я-то тут при чем? Школа нашпиговала мое расписание опасностями, и у меня истощился запас маны. Мне нужно было использовать каждую свободную минуту для сбора маны, чтобы как-то возместить потерю. Я не могла тратить энергию на незнакомых новичков, чья судьба меня совершенно не волновала. За одним исключением. Пинком отворив дверь... Я повернулась и крикнула, «Джень, бегом отсюда!» И он выскочил из-за стола и бросился ко мне. Остальные, возможно, не все меня поняли, но им хватило ума последовать за ним, а большинству хватило ума бросить рюкзаки, кроме девчонки из анклава. Несомненно, даже если бы она потеряла вещи, ей было достаточно попросить у старших ребят из своего анклава, но она нагнулась за рюкзаком и в результате оказалась последней. Тем временем гадюка достаточно надулась, вытаращила глазки и начала прицеливаться. Все, кроме тайки, уже выскочили в коридор. Тварь была не больше футбольного мяча. Недавно вылупившись, она, видимо, сразу решила перекусить. Я собиралась выскочить в коридор, спасая свою шкуру. Так и следовало поступить. Именно так я и поступала бесчисленные множество раз в прошлом. Правило номер один. Если что-то случилось, беспокойся только о том, чтобы унести ноги. Это не эгоизм. Если попытаешься вытащить других, то погибнешь и, скорее всего, в процессе помешаешь остальным принять меры для собственного спасения. Если у тебя есть союзники или друзья, лучше помоги им заблаговременно. Поделись маной. Дай полезные заклинания, сделай для них какой-нибудь артефакт или зелье, которым они воспользуются в трудную минуту. Но тот, кто не в состоянии своими силами отбиться от злыдня, не выживет в школе, все это знают. И исключение составляет только Орион, но он круглый идиот. Впрочем, я не выбежала в коридор. Я стояла на пороге, пропуская вперед себя всю компанию младшеклассников. Гадюка порозовела, готовясь плюнуть ядом в тайку, и стремительно повернулась к двери в то самое мгновение, когда Орион, к слову об идиотах, ворвался в аудиторию. Через две секунды он бы погиб, нашпигованный ядовитыми иглами. Но я уже колдовала. Я использовала сложное древнеанглийское заклинание. Возможно, во всем мире никто, кроме меня, им не владеет. В среднем классе... Едва начав учить древнеанглийский, я наткнулась на трех выпускников, которые загнали в угол среди библиотечных шкафов старшеклассницу. Еще одна школьная неудачница вроде меня с той разницей, что со мной парни не рисковали шутить. Очевидно, аура будущей темной колдуньи их отпугивает. Я, пятнадцатилетняя девчонка, прогнала поганцев одним своим появлением. Они улизнули. Девчонка заспешила в другую сторону, а я все еще, кипя гневом, схватила с полки первую попавшуюся книгу. Мне досталась небольшая хрупкая стопка самодельных листков, полных рукописных проклятий, которые сочинила какая-то очаровательная особа примерно тысячу лет назад. Страницы открылись на одном конкретном заклинании, и я запомнила его, прежде чем захлопнула книжечку, и сунула ее обратно на полку. Большинству людей приходится долго учить заклинания, прежде чем они улягутся в голове. Мне тоже. Если это нечто благое. Но если я получаю заклинания, предназначенные для того, чтобы разрушать города, уничтожать целые армии, подвергать людей страшным пыткам, или, например, превратить определенную часть мужской анатомии в полный боли комок, достаточно одного взгляда на страницу. Никогда раньше я не использовала это заклинание, но сработало оно идеально. Сумчатая гадюка немедленно сжалась до размера в желуде. Она рухнула на пол, некоторое время барахталась на решетке вентиляции, а потом провалилась в нее, как мраморный шарик в сливное отверстие. И с ней улетела вся утренняя порция маны. Орион замер на пороге и посмотрел гадюки вслед, постепенно приходя в себя. Он собирался швырнуть в нее огнем. Это уничтожило бы тварь, а заодно и нас троих вместе со всей аудиторией, поскольку внутренние газы сумчатой гадюки легко воспламеняются. Девочка тайка бросила на меня перепуганный взгляд и выскочила в коридор, хоть бежать уже было незачем. Орион некоторое время смотрел ей вслед, а потом повернулся ко мне. Я бросила унылый взгляд на потускневший кристалл для маны. Да, он совершенно опустел. — Что ты тут вообще делаешь? — раздраженно спросила я, проталкиваясь мимо Ориона и направляясь к лестнице. — Ты не пришла на завтрак, — сообщил он, нагоняя меня. — Вот так? я узнала, что в библиотечной аудитории не слышно колокола. Иными словами, я могла либо пропустить завтрак, либо опоздать на первое занятие сложнейшего семинара и ручаюсь некому было бы передать мне задание. Скрипя зубами, я зашагала к лестнице. «Все хорошо?» — спросил Орион, хотя вообще-то это я спасла его. Видимо, он считал иначе. «Нет», — с горечью ответила я, — «я дура».